двенадцатый лед в воде не тонет когда мы произносим слово лед мы не совсем точны нам следовало бы добавить лед IH. ведь при более низких температурах и более высоких давлениях мы будем иметь дело с другими сортами льда сколько всего этих сортов пока их насчитывает 12. в том числе аморфный лед который как полагают существует в космосе. Самой экзотической формой является, наверное, лед x Этот лед образуется при давлении в миллионы раз превосходящем атмосферное давление. Такое давление возникает, например, под острием иглы, если на игольное ушко взгромоздить целый автомобиль. Такие сверхвысокие давления встречаются только в космосе. Из этих 12 модификаций льда лишь одна легче воды. Разумеется, та самая, с которой мы все хорошо знакомы. Ее плотность равна 931 грамма на кубический сантиметр, в то время как плотность воды достигает 1 грамма на кубический сантиметр. Особенность строения этой формы льда состоит в том, что молекулы в ее кристаллах располагаются очень свободно. Между ними имеются большие зазоры. Если все другие вещества, замерзая, сжимаются, то вода, превращаясь в лед, IH, расширяется. Объем растет, масса остается неизменной. Так возникает рыхлая и легкая структура. Представим себе, что уникальные свойства воды расширятся при замерзании, исчезла. Как изменился бы наш мир? Сперва приятным. Зимой перестали бы лопаться водопроводные трубы. Мы без малейших колебаний ставили бы в морозильник банки с пивом или минеральной водой. Плавать в полярных морях можно было бы без всякой опаски. И знаменитый «Титаник» никогда бы не потонул, ибо во всем Атлантическом океане невозможно было бы сыскать ни единого айсберга. Эти горы льда шли бы ко дну, как свинцовые грузила. Теперь о страшном. Легко догадаться, что полярных медведей и других обитателей Арктики перемена свойства воды и льда ничуть не обрадовала бы. Их жизненное пространство сузилось бы до нескольких небольших островов, раскиданных по всему Северному Ледовитому океану. Ведь огромные массы льда, сковывающие этот океан, неминуемо пошли бы ко дну погибли бы и рыбы, населяющие бесчетные реки и озера в северных широтах Евразии и Америки, потому что эти естественные водоемы в зимнюю пору промерзали бы до дна. Толща воды, каменея, ледяными тисками сдавила бы всех своих обитателей. Ведь живые существа благополучно проводят зиму лишь потому, что лед, покрывая поверхность реки, озера или пруда, надежно защищает от холода все, что под ним ютится. Возле дна температура воды не опускается ниже плюс 4 градусов Цельсия. Продолжим наше путешествие по Земле изменившегося льда. Здесь стало несравненно теплее. Сейчас льды, покрывающие приполярные области, содержат многочисленные пузырьки воздуха. Поэтому они не прозрачны, как вода, а окрашены в белый цвет. Они почти идеально отражают солнечные лучи. Когда огромные массы льда потонут в водах северных морей, поверхность Земли станет темнее. Она будет лучше поглощать солнечный свет, абсорбировать его энергию, и, как следствие, земная атмосфера разогреется. Постепенно растают материковые льды, покрывающие сейчас Антарктиду. Уровень моря возрастет. Портовые города скроются под толщей воды. Лишь фотографии и киноленты будут напоминать нашим потомкам о таких знаменитых мегаполисах, как Рио-де-Жанейро, Гамбург, Нью-Йорк. Воды разлившегося Голландского моря станут излюбленным местом отдыха аквалангистов, которые будут с любопытством осматривать затонувшие селения и города, подводные мельницы, стадионы и аэропорты.